Глава 3. Питер Сейуарт работал за обширным столом, заваленным книгами, фотографиями и печатными простынями и иероглифических надписей. Поверхности стола попросту не было видно. Местами книги лежали одна на другой, в три-четыре слоя. Ими был устлан даже пол. В комнате находилось приблизительно три тысячи томов, из которых сотни не меньше была раскрыта. Некоторые из них лежали горизонтально, другие были поставлены под углом 45 градусов. Часть вертикально, отварённые на нужные иллюстрации. Иные наивно укреплённые обрывками верёвки стойме стояли на полках, которые в большинстве своём достигали потолка. Оставшееся пространство было усыпано фотоснимками статуй и репродукциями картин, скреплёнными одна с другой. Комната была большая, со створными окнами, выходящими в окружённый высокими стенами сад, главной достопримечательностью которого являлся раскидистый платан. Из-за него в помещении всегда было сумрачно, а поскольку пятую часть поверхности занимали различного рода изображения, комната напоминала богато украшенную наскальными рисунками пещеру. Только потолку удалось отстоять свою чистоту. Да и то лишь потому, что у Питера не хватило технических приспособлений, не то быть бы и потолку, вешанным картинами и прочими полезными объектами. Но и на его бледной поверхности с течением времени стали появляться трещинки и неровности, сначала еле заметные, позднее разросшиеся в отчётливо видимые бугры, шишки и наросты всех сортов и видов, будто потолок глубоко сочувствовал полу и стенам и не хотел от них отставать. На каминной полке, с которой постоянно падали на пол кипы бумаг, курительные трубки и коробки спичек, стояли песочные часы, заботливо переворачиваемые в положенное время Питером, а также фото его сестры, умершей в возрасте 19 лет. С тех пор прошли годы. Над каминной полкой висел портрет Мамзена, а у двери на стене портрет Эдварда Майерса. Мамзен Теодор, годы жизни 1817-1903, знаменитый немецкий историк. Майер Эдвард, годы жизни 1904-1983, английский филолог XIX века, переводчик "Илиады". В углу произрастало то пропадая за горами бумаг, то вновь появляясь, безъименное растение. действенный витальности, которого ещё хватило, чтобы здесь, в тёмной и сухой комнате, зазеленеть, но не расцвести. Сейчас был день. Питер Сейуорд обычно делил свой рабочий день на четыре этапа. Утром, тихий и восприимчивый, он записывал почти в полудрёме те идеи, которые у него возникали. Он вставал рано и тут же начинал работать, откладывая завтрак до половины одиннадцатого. Среди утренних записей встречались и планы будущих трудов, и мысли о насущных исследованиях, и вещи странные, ведение прошлого знания, которое принадлежит ночи. И всё же крохотные частицы его уловимы и при свете дня. Просто надо торопиться, а то они так и норовят умчаться по тропам сна и где-то там вдали слиться в единое целое с призраками желаний и тревог. Питер считал эти прозрения чрезвычайно важными. И одно время, прежде чем доктор строго-настрого запретил ему это делать, даже отодвигал эту утреннюю часть своих занятий поглубже, действительно, в ночь. Кладя рядом с постелью блокнот, он непрерывно записывал свои мысли и бросал листочки на пол, так что просыпаясь, находил вокруг множество наскорую руку сделанных записей, подчас неразборчивых и не поддающихся расшифровке. Из-за болезни ему пришлось отказаться от попытки ежедневно трудиться 24 часа в сутки, но бессонные ночи случались и ныне. После 10:30 по завтраку здесь же, за письменным столом, он начинал работу, которая длилась до 4 дня. В это время он иногда делал заметки, иногда писал статью или какую-то часть книги, над которой трудился уже 10 лет. Вечером он читал первоисточники, проверял сноски, Делал необходимые записи, просматривал и критически оценивал блокнот догадок, а также готовил материалы для следующего рабочего дня. После этого наступало время тьмы, предваряемое размышлением, своего рода молитвой. Скликались мысли, которые предстояло уверить заботам ночи, мысли, на которые сон должен был дать ответ. Обычно так проходил каждый день, и распорядок, если и нарушался, то лишь редкими вечерними визитами друзей. Питер Сейюарт был историком, занимавшимся империями, которые возникли и пали ещё до Вавилона. Но с некоторых пор Питер стал жертвой, как он сам это определил, абсурдной страсти. Он загорелся стремлением расшифровать кастанский шрифт, образцы которого теперь покрывали его стол. Прежде Питер исповедовал мнение, что от дешифровки древних текстов историкам лучше держаться подальше. Он мог привести великое множество примеров того, с какой лёгкостью это увлечение переходит в маниакальную страсть. И вот уже учёный, слабевший с здравомыслием и уравновешенностью, становится рабом своей идеи, полностью утрачивая чувство меры, он тратит годы в попытках сформулировать теорию, способную, по его мнению, раскрыть содержание текста. Кто не желает попусту тратить время, слышал Питер собственный голос, доносящийся из прошлого? то-то расшифровкой древних записей заниматься не станет ни в коем случае. Познание в области истории в данном случае становится даже помехой. Спрашивая себя, какой народ мог оставить такого рода записи, на каком языке они сделаны, спрашивая себя об этом, нам, историкам, лучше отодвинуть подальше свои знания, истинные или мнимые, и взглянуть на надписи как на чистый шифр, то есть как на явление сугубо филологическое. Исторические догадки так часто бывают ошибочны. И начав с ошибки, вы долгие годы можете идти в ложном направлении, что выяснится лишь в конце. Жизнь слишком коротка, не стоит попусту тратить время. И вот теперь сумасшествие, от которого он предостерегал своих коллег, постигло его самого. Кастанские письмена явились на свет в середине XIX века, когда множество таблиц было обнаружено во время раскопок в Сирии. В последующие годы неизменно появлялись то таблицы, то надгробия, то печати, то посуда, и во всех этих находках обнаруживались общие черты. Что касается языка, то он сопротивлялся всем попыткам расшифровки. Питер обдумал эту проблему много лет назад и в то время отложил её в сторону, туда, где хранились нерешённые вопросы древней истории. Оставалось терпеливо ждать новых археологических находок. особенно находка памятников с надписями на двух языках, известном и искомом. И только после этого могла появиться реальная возможность раскрыть тайну. Иначе работа над текстами превратилась бы в поиски в абсолютном мраке, так как никто ещё не мог сказать, какой народ писал на этом языке, ради чего были сделаны записи и даже тип языка оставался неизвестен. Однако около 2 лет назад Кастанские письмена вновь попали в поле зрения Питера. Из-за двух событий, внешне как будто никак между собой не связанных. Во-первых, отыскали большое количество табличек с письменами на месте древнего города поблизости от Босфора, области, к которой Сейвард питал чрезвычайный интерес. Во-вторых, появилось опять же в Сирии некоторое число клинописных таблиц, заполненных значками, но не вавилонской клинописи, а какой-то неведомой И тут же, по причине с точки зрения науки совершенно абсурдной, он давал себе в этом отчёт, Питер вдруг поверил, что неведомые клины PC и Босфорские таблицы состоят друг с другом в теснейшем родстве. Далее им овладела идея, сопротивляющаяся любой критике, что расшифровка табличек, которых теперь появилось довольно много, приведёт его к решению ряда проблем, которые он в течение долгих лет тщетно пытался разрешить. И с этой минуты он, что называется, пропал. Питер отлично осознавал, что погрузившись в эти исследования, стал как две капли воды похож на тех обманывающих и запутывающихся коллег, над беспощадными усилиями которых он ранее так скорбел. И только когда он сам начал серьёзно трудиться над этой задачей, с беспощадной ясностью увидел, как трудно на столь зыбкой почве, состоящей из одних домыслов и фантазий, Не ухватиться отчаянно за любую маломальски правдоподобную догадку. Как легко позволить любой гипотезе, имеющей хоть какое-то сходство с истиной и к тому же не имеющей соперничающих гипотез, становиться всё больше и больше похожей на правду. Он понял, с какой лёгкостью рождается привязанность к этой гипотезе по причине полного отсутствия какой бы то ни было отправной точки, с которой можно было бы сверяться. В том, что касалось работы Питер Сейвард, всегда был фанатиком порядка и последовательности. Хотя он знал, как заклинать тьму, тем не менее в критике своих прозрений был непоколебим, и всё, что не соответствовало схеме его работы или нарушало её, отбрасывалось без всякого сожаления. Но в процессе расшифровки письмён весь вопрос заключался именно в этом. Как достичь порядка и последовательности? Одно, по крайней мере, не вызывало сомнений. Текст изобиловал знаками, значит, алфавитное письмо исключалось. Это могло быть слобическое письмо или идеографическое или смесь того и другого. Нельзя было чётко ответить на вопрос, индоевропейский ли это язык, а может какой-то иной. Всё было возможно. Питер попробовал использовать два метода: выбрать имена богов и царей, которые могли бы упоминаться в надписи. и попытаться каким-то образом отождествить хотя бы несколько знаков с этими именами. И второй путь — изучить сами знаки, постараться сгруппировать их и классифицировать, и посредством этих действий определить структуру данного языка. Какое-то указание он надеялся найти, хотя как искать он и сам еще не знал при изучении клинописных табличек. О, как счастлив был бы Питер, если бы методы оказались абсолютно тупиковыми! Тогда он попросту вычеркнул бы их как пройденный этап. Увы, хотя методы эти и не дали результатов, достойных серьёзного обсуждения, они всё же привели к ряду намёков, указали на ряд возможностей, которые, как представлялось, имеют смысл испробовать, но при этом было ясно, что ничего решающего ждать не приходится. Кляня самого себя, Питер тем не менее продолжал исследования. И вот оно уже стало поглощать большую половину его рабочего дня, а сны стали наполняться танцем кошмарных иероглифов. Зимой и летом в комнате, где работал Питер, топилась печь, за которой следила экономка Сейварда Мисс Глэшн. Она же приносила еду и делала уборку. Со временем эта женщина стала своего рода виртуозом. Она наловчилась тщательно сметать каждую пылинку, но при этом предметы не сдвигались ни на миллиметр. Она сновала по комнате молча, с кошачьей ловкостью, и пыль исчезала на глазах, словно мисс Глешен её слизывала. Экономка была немногословна, зато часто улыбалась. Как и большинство знавших Питера Сейорда, она благоговела перед ним за его подвижнический образ жизни. Но у мисс Глешен была и своя личная причина с особым трепетом относиться к этому учёному человеку. Болезнь одолевала его. Мисс Глэшен, которая в жизни ничем серьёзно не болела, относилась к людям, страдающим каким-либо заболеванием, со смесью преклонения и ужаса. Такие же чувства она испытывала и к смерти. У Питера Ассеюорда, которому исполнилось 45 лет, был достаточно развившийся, хотя и затихший туберкулёз. Мисс Глэшен взволнованно рассказывала своим приятельницам, что у него всего одно лёгкое. Болезнь была выявлена вовремя, доктора приговорили Питера к полному отсутствию волнений и напряжения. С этого времени он начал полнеть. Некогда стройная фигура расплылась и лишь профиль напоминал о прежней юношеской красоте. Друзья отмечали, что в последнее время в нём появилась какая-то странная весёлость. Очень часто, когда собиралась компания, он вытягивал свои длинные ноги, забрасывал голову и разражался смехом настолько громким, Что мисс Глешен в кухне шептала озабоченно, обращаясь к товаркам: "Слышите, смеётся-то как сердешный". Питер смотрел на иероглифы, но поскольку вот уже несколько минут думал о чём-то другом, знаки сделались для него невидимы, и он отложил текст в сторону, ожидая прихода Розы. Питер не выносил ничем не заполненных временных промежутков, поэтому непременно читал за едой, читал даже когда брился, и это приводило к плачевным результатам. Он был весь в порезах, как сицилийский разбойник. У него был ряд занятий, которые он специально оставлял на то время, когда его могут побеспокоить. Пока Мис Глэш убирала в комнате, он работал над библиографическими списками, сортировал, индексировал бесчисленные клочки бумаги, на которых делал сноски к книгам и статьям. Но и это занятие оказалось слишком серьёзным для тех минут, в которые он ждал Розу. После нескольких опытов он понял, что в это время не может заниматься ничем, разве что разрезать страницы. Раньше он осуждал себя за такое неразумное и упорно возвращающееся волнение, но постепенно сопротивление в нём затихло. Сложив листы иероглифов, он потянулся к стопке книг, приготовленной специально на этот случай. Мягкий свист ножа для разрезания страниц стал компоненментом его мыслей. Раздался стук в дверь. Сейверт жил на первом этаже, и поскольку парадная дверь всегда была открыта, посетители имели возможность проходить прямо к его комнате. Питер положил ношу и откликнулся, но это была не роза. Гости звали Джонам Рейнбери. Он был старинным приятелем Питера, хотя теперь редко его навещал. Питер сделал всё возможное, чтобы не обнаружить перед вошедшим своего разочарования, и это ему удалось. Вот-то и неожиданность. Рад тебя видеть, Джон, сказал он. Присаживайся. Благодарю, произнёс гость. Надеюсь, я не очень тебя побеспокоил. Шёл на службу и по пути решил заглянуть. Джон Рейнберри занимал какой-то важный пост в особом европейском комитете по иммиграции рабочей силы, больше известном как ОЕКИРС, организации, явившейся на свет как благотворительный орган существовавший главным образом при поддержке американских жертвователей, но теперь начавший получать некоторую финансовую помощь и от британского правительства. Рейнбери слыл человеком очень умным, но при этом те, которые о нем так отзывались, непременно добавляли. Безусловно, он еще не нашел своего поприща. Хотя Рейнбери был на несколько лет моложе Питера, выглядел старше. Он успел облысеть до самой макушки, и теперь у него было как бы два лба — нижний прорезанные глубокими морщинами и верхний гладкий и блестящий Джон всё время делал какие-то суетливые жесты, и в его карих глазах таилось беспокойство. Он стеснялся своей лысины и жгуче завидовал Питеру, буйная русая шевелюра которого не обнаруживала, как не рассматривай, никаких признаков поредения. Хотя Сейвард хорошо относился к приятелю, в этот момент с радостью послал бы его ко всем чертям. Гость втиснулся в кресло. Как работа, спросил он. На мёртвой точке, ответил Питер. Хм, да, лингвистические штуки, вздохнул Рейнбери. Кстати, вчера в Times я прочёл, что отыскали какой-то двуязычный памятник. Громко сказано, сказал Питер. Нашли всего-навсего печатку с единственным именем, да ещё чем-то, что может оказаться, а может и не оказаться одним из моих иероглифов. Не понимаю, зачем на всё это тратить время, проговорил Джон. Открытие памятника с надписями на двух языках может произойти и на следующей неделе, а может не произойти вообще, чуть раздражённо ответил Питер. Его задело, что Рейнбери вслух высказал те сомнения, которые много раз и его самого посещали. Рейнбери подвинулся вперёд и нервно застучал пальцами по краю кресла. С некоторых пор он перестал считать Питера своим учителем, способным преподавать какие-то важные истины, но при этом в душе постоянно пенял ему за своё былое согласие на ученичество. Рейнбери уважал учёность Питера, преклонялся перед его познаниями, простирающимися далеко за пределы древнего мира, и в то же время морщился и недоумевал в виде, как не зателевы живёт Питер. И ещё он завидовал умению Питера концентрировать все возможности своего разума и затем направлять их на решение единой задачи. Этой способности Джон был лишён на чисто. Всё, за что он не брался через какое-то время заканчивалось ничем. Некоторое облегчение Рэнберри черпал из размышлений такого рода, а имеют ли вообще смысл учёные изыскания Питера? Ну какой толк, спрашивал он себя в изучении рассвета и падения империи. Само существование которых ничем не доказано, если не считать кучки безгласных камней и смутного упоминания в книге царств. Целые династии правителей с варварски звучащими именами, целые пантоны богов, дерзко отождествляемые с более известными и почитаемыми божествами. Всё это держалось, кажется, лишь силой страстной фантазии Питера Сейурда и его коллег. Даже если бы Питер начал потихоньку сходить с ума, рождать на свет Божий какой-то явный бред, всё равно прошли бы годы прежде, чем это раскрылось. Даже его коллеги-историки наверняка не сразу бы разобрались. А впрочем, какая разница? Тревожило Рейнберри и перемена в характере Питера, которая произошла с тех самых пор, как он заболел. Перемена ускользающая от понимания. Побывав на пороге смерти, Питер стал шутником. Но Рейнберри не покидало чувство, что на самом деле в душе у приятеля поселилась безмерная печаль, которая именно в таких приступах неудержимого веселья находит свой выход. Питер в каком-то глубочайшем смысле этого слова смягчился душой, утратил категоричность. Но тот глубокий разлом, который Рейнберри в нём подозревал, сделал его не слабее, а напротив, крепче, что очень и горчало Рейнберри. Ведь нынешний Питер стал для него менее проницаем, чем прежний. Слушая смех Питера, он постоянно задавал себе один и тот же вопрос: почему, когда он смеётся, меня не покидает чувство горечи? И только иногда в речах Питера проскальзывало то, что, как полагал Рейнбери, и было правдой. Так однажды зимним вечером прозвучала фраза: "Когда наступают холода, я часто думаю о тех, кто спит под открытым небом". И только минуту спустя Джон понял, что Питер говорит о мёртвых. Фактически я сделал пусть и небольшой, но всё же шаг вперёд, сказал Питер. Теперь я почти уверен, что некоторые из знаков это грамматические суффиксы. Ренбери, который раньше только из вежливости задал вопросы о работе, сейчас поторопился сменить тему. У меня для тебя новость, Питер. Миша Фокс в Англии. Я знаю, ответил Сейвард. Знаешь, не сумел скрыть разочарования Рейнбери, но откуда? Он звонил мне на прошлой неделе. К тебе благоволят, с явной обидой произнёс Джон. Мне он не соизволил позвонить. Я догадался, что он где-то здесь, когда встретил этого немыслимого Калвина Блика на Оксфорд-стрит. Пришлось перейти на другую сторону, чтобы с ним не столкнуться. Потом мне на глаза попалось сообщение в Evening News. Знаю, что ты газет не читаешь, я думал обрадовать тебя этой новостью. Питер что-то пробормотал и прядь волос упала ему на глаза. Странно, что Миша мне не позвонил, продолжил Райнбери. Ведь я, слову его друга, мы сотни людей сейчас начнут названивать мне с просьбой устроить встречу. Во время визита в Мише Фокса я тоже становлюсь чертовски популярен. Он упоминал обо мне? Нет, ответил Питер. Джон замолчал, нахмурившись так, что нижняя половина его обширной лба покрылась бородами морщин. Он заявлял искренне и даже с некоторой гордостью, что Миша Фокс один из его лучших друзей. Но теперь в душе у него зашевелилось опасение перед этим человеком, чем-то даже напоминающее ненависть. Всякий раз, когда Миша приезжал в Англию, Ренбери начинал чувствовать себя как на иголках. "Я жду Розу", как бы между прочим сообщил Питер. Останься до её прихода и позодровься. Это был вежливый, но недвусмысленный намёк на то, что после появления Розы Рейнбери придётся удалиться. Роза? О, прекрасно, воскликнул Рейнбери, и глаза его засветились радостью, к которой примешивалось ещё какое-то чувство. Джон познакомился с Розой раньше Сейварда, и в том, что касалось этой женщины, чувствовал некоторую обиду. Ему понравилась бы роль безнадежно влюбленного, но Сейуард перехватил у него эту роль. Именно он влюбился в Розу страстно и безответно. Возможно, именно невознагражденная влюбленность Сейуарда и заставила Рейнбери заметить привлекательность Розы. Но поскольку Питер уже стал жертвой тщетной любви, пополнять число жертв собственной персоной Джон счел абсурдом. Изобразить напрасного воздыхателя Рейнбери был бы не прочь. Эта роль и в самом деле его вполне устраивала. Но во все эти тамитильные перипетии он согласился бы погрузиться только в том случае, если бы ему гарантировали вознаграждение, преклонение окружающих и предмета любви перед его подвигом, а Рейнбери нашёл бы преимущество в этой несбывшейся любви. Он бы томился и страдал, но на безопасном расстоянии. Таковы для него были теперь идеальные отношения с женщиной. Ему и в голову не приходило, что в один прекрасный день Роза могла бы ответить на его любовь и на любовь Питера тоже. С некоторых пор Джон пытал убеждение, что Роза, которая была несколько старше его, вряд ли когда-нибудь выйдет замуж. Ситуация таила в себе ряд чудесных возможностей, но неожиданно вспыхнувшая и никак не желающая гаснуть влюблённость Питера всё испортила. Нет, товарищем Питера по истинной влюбленности Рейнбери быть не желал. В такой роли ему чудилось что-то клоунское. Именно поэтому он и не был влюблен в Розу. Хотя, надо признаться, и питал некоторую склонность к ней. Он восхищался тем качеством ее характера, которое про себя окрестил аскетизмом. Ему нравился мрачный пессимизм Розы, ее ироничность. Даже ее грубоватость он считал восхитительной, а уж невероятно длинные черные волосы и подавно. «Она видела Мишу?» — спросил Рейнбери. «Она знает, что он в Англии?» «Не могу сказать», — ответил Питер. «Вот уже десять дней, как она не заходила». «А о ней, Фокс, вспоминал?» — снова задал вопрос Рейнбери. «Нет». «Тогда о чем же, черт побери, вы говорили?» «Ну хорошо, можешь не отвечать. Просто меня интересует, упоминать ли при ней, что Фокс здесь?» «Я не сомневаюсь, что она и так узнает», — произнес Питер. «Каким же образом?» — всколыхнулся Рейнбери. Сообщения в газетах она вполне могла пропустить. А небеса не становятся алыми, когда Миша Фокс появляется, и кометы не падают, чтобы там некоторые не плели. «Она узнает», — повторил Сейуарт. «Нам лучше промолчать». «Младший братец по-прежнему упрекает сестру за то, что она отвергла Мишу», — заметил Рейнбери. «Да», — согласился Питер, — «он очень любил Мишу. В те времена Хантер ведь был совсем ребенком». «Любопытно узнать иное», — внимательно глядя на приятеля, — проговорил Рейнбери. «Не упрекает ли она по-прежнему саму себя?» Питер хотел, кажется, что-то сказать, но, наверное, передумал. Он отодвинул в сторону книги и стал рассеянно вертеть в руках нож. «Хорошо, что она не вышла за него», — продолжал Рейнбери. «Этот человек способен на любую жестокость». Сейуарт и на этот раз промолчал. Всё так же разглядывая Нош, он неопределённо покачал головой и под столом переплетал свои длинные ноги. Как дела на службе, Джон? наконец как бы через силу спросил Питер. Ренбери посмотрел на него со смесью боли и раздражения. Ну почему же он такой уязвимый? Мужчина не имеет права быть таким. Ренбери сел поглубже в кресло. В мужчине вполне оправдана некоторая брутальность, некоторая толстокожесть. Без этого пришлось бы склоняться перед всеми. Но Сейуорт отказался от своих прав, а может, никогда и не знал, что обладает ими. Его личность не имела границ, ограждающих обычно внутреннее пространство. Он не распределял, кому на каком расстоянии от него следует находиться. Он не защищался. Джону такое отношение к жизни казалось просто скандальным. Хорошо, мысленно согласился Райнбери. Поговорим о другом. Дела из рук вон плохи. Контора парализована скукой и бездеятельностью. При этом срочных дел масса, и начать надо вот с чего: срочно избавиться от половины служащих. Но с одной стороны ни у кого нет реальной власти, чтобы сделать решительный шаг, а с другой нам всем так уютно на наших хорошо оплачиваемых местах. Что никто не решается начать раскачивать лодку из-за боязни как бы самому из неё не выпасть. Ну а сам-то чего ждёшь? поинтересовался Питер. Полагаю, криво усмехнулся Джон, жду, пока моё собственное место станет настолько уютным, что я смогу подкладывать поленца под других, не опасаясь ответных действий. Но в деньгах ты не нуждаешься, значит, цель в нём. Ты прав, согласился Рейнбери. Речь идёт не о деньгах, а о деле. Я хочу действовать, а для этого нужна дерзость. Нужно сознавать, что многие тебя возненавидят. Сидеть и ждать, пока всё само собой исправится, конечно, гораздо легче и приятней. Ты надеешься встать во главе после того, как сэр Эдвард уйдёт на пенсию? Да, тут же признался Рейнбери. Он всегда в разговорах с Питером ловил себя на такого вот рода поспешных признаниях и никак не мог понять, что же его побукает их делать. То ли манера Питера задавать вопросы, то ли его собственные желания представать перед сей уордом совершенно искренним. Вошла Роза. Она постучала и вошла одновременно. Рейнберр вскочил, сделал шаг назад и споткнулся о стопку книг. На лице Розы мелькнуло удивление и лёгкая досада. "Джон", произнесла она без интонации, словно отметила его присутствие не более. Не обратив внимания на Питера, она села на стул у двери. Сейверт не взглянул на неё, но ещё ниже склонил голову. "Меня здесь нет", бросила Роза. "Продолжайте ваш разговор". Отодвигая книги вправо и влево, Ренберей возвратился к своему креслу. "Что за нелепость, Роза?" воскликнул он. "Ты же не пустое место". "Конечно, я не пустое место", отозвалась Роза. "Но вы продолжайте говорить о чём говорили". Она повернула стул к книжным полкам и занялась рассмотрением книг. Наконец выбрала какую-то и, положив полную руку на спинку стула, углубилась в чтение. «Отчего ты не в духе, Роза?» — спросил Рейнбери. А Роза повернулась таким образом, что стал виден ее профиль. «Этот человек, Кальвин Блик, сейчас с визитом у Хантера», — произнесла она. «И зачем же он явился, не сдержал своего любопытства Джон?» «Чтобы купить артемиду для Миши Фокса, вот зачем». «Невероятно!» — воскликнул Рейнбери. Какой же интригу задумал Миша на этот раз? А ему непременно нужны интриги? удивилась Роза. Я считаю, что непременно, сказал Рейнбери. Неужели ты иное мнение? Роза пожала плечами. Мне неприятен этот Кальвин Блик, ответила она, и бедный Хантер от него в ужасе. Блик это тёмная половина сознания Миши Фокса из-за Рейнбери. Он совершает на деле то, о чём Миша ещё и думать не думает. Именно сравнивая Кальвина Блика с Мишей, понимаешь, насколько последний невинен. Роза сделала презрительный жест, потом небрежно положила книгу, которую только что читала, на пол. Подними, попросил Питер, и поставь на прежнее место, иначе я её больше никогда не найду. А Роза вернула книгу на полку. Но Богарди, объясните, зачем Миша Артемида? вскричал Рейнбери. Он был крайне взволнован. И в самом деле зачем, извивительно подхватила Роза? Какой в этой жалкой Артемиде толк? Я вовсе не собирался оскорбить Артемиду, и ты это прекрасно знаешь, укоризненно сказал Рейнбери. Но всё же, почему именно она? Артемида начала пояснять Роза: это маленькое, но независимое издание, очень маленькое, но обходящееся своими средствами. Таких совершенно независимых изданий в наши дни осталось считанной единицы. Возможно, у Миши нюх на эти вещи. Охотничий инстинкт, как у рыбака или охотника за мотыльками. Ведь радостно же ощутить, как нечто еще миг назад свободное бьется у тебя в кулаке. Роза вытянула руку и медленно сжала пальцы. Роза. Произнес Питер, не произнес даже, а пробромотал, как магическое заклинание, необходимое, чтобы защитить, но не себя, а ее. И все же это так странно, — проговорил Рейнбери. Хантер не продаст, я уверен. Я не знаю, что сделает Хантер, — заявила Роза. Я к этому не имею никакого отношения. Нет, Роза, имеешь, — возразил Рейнбери. Тебе известно, что Хантер сделает именно так, как ты скажешь. Вот поэтому я и решила молчать. Я только хочу надеяться, что у Хантра достанет дерзости, продолжил Рейнбери, сразиться с Кальвином Бликом. Такую возможность никак нельзя упустить. Не понимаю, почему брат должен противиться продаже, если ему захочется продать, возвысив голос, спросила Роза. Завитки волос, как облаком мрачных мыслей нависали у неё над альбомом, а сзади были скручены в длинный тяжёлый узел. Повернувшись в профиль к обоим мужчинам, она глядела на уставленную книжными полками противоположную стену. Ему будет предложена хорошая цена за акции и компенсация за утрату работы, которую он ненавидит, вновь заговорила Роза. Не понимаю, почему он должен отказываться. Неужели только из-за того, что кому-то хочется преподать Кальвину Блику некий урок? Хантер не пойдёт на такую сделку, он слишком горд, воскликнул Рейнбер. Что значит слишком горд с нескрываемым раздражением спросила Роза? Ну, замелса Джон. Я хотел сказать, я думал, что Артемида для вас это нечто дорогое, традиции и тому подобное. Если бы ты хоть немного понимал, что значит быть владельцем издания, то не малол бы чуши о традициях, резко ответила Роза. Артемида давно иссохла, она с трудом брёт от выпуска к выпуску. Просто слёзы на глаза наворачиваются. Если Фоксу удастся вытащить её из нищеты, то это будет прекрасно. Если он сделает из неё журнальчик в глянцевой обложке, приносящий прибыль, то ему и карты в руки. Я просто поражён, Роза, произнёс Рейнбери. Постепенно его охватывал самый настоящий гнев. На твоём месте я лучше уничтожил бы Артемиду, только бы она не досталась Мише Фоксу. А что скажут акционеры? Они согласятся с мнением Хантера, заметила Роза. Если весь вопрос упирается в необходимость вложения определённой суммы денег, принялся размышлять Рейнбери, то почему бы вам не обратиться к учредительницам со своего рода возванием? Среди этих старых перечниц есть несколько очень богатых. Камила Уинкфилд, например, из неё деньги просто сыплются. Ей ничего не стоит помочь Артемиде. Вы об этом когда-нибудь думали? «Нет», — покачала головой Роза, — «не думали». «Кстати, старая дама, о которой ты упомянул, абсолютно сумасшедшая». «Отнюдь не сумасшедшая», — возразил Рейнбери. «Да, согласен, у нее навязчивая идея, что она довела до смерти своего супруга. Но кто мы такие, чтобы уличать ее в заблуждении? Как бы там ни было, я считаю, что вы должны дать бой Миши Фоксу». «Боже, правый, под какими знаменами?» — в полголоса произнесла Роза. Она прикасалась ладонью к глазам, рассеянно проводила пальцами по волосам, словно мыслями была где-то в ином месте. Пусть Хантер решает. "Тогда почему же ты так огорчена?" спросил Рейнбери. "Всякий раз, когда Кальвин Блик появляется у нас в доме, мне становится плохо", ответила Роза, мерзкая личность. "Не знаю", сказал до сих пор молчавший Питер Сейуорд. Улыбку у него приятная. «В своем добросердечии, Питер, ты иногда доходишь до грани здравого смысла», — заметила Роза. «В общем, плох Кальвин или хорош, но я не хочу, чтобы он пронюхал об Анетте». «Анетта? Дочь Марсии Кокейн?» — уточнил Рейнбери. «Да», — кивнула Роза. «Марсия просила оберегать Анетту от Миши. Он не знает, что девочка в Англии. Возможно, и не узнает, если блик не пронюхает». Я не имел чести встречаться с легендарной Марсией, произнёс Рейнбери. А вот Аннетту и её необыкновенного брата видеть довелось. Аннетте тогда было лет 14. Совершенно фантастическое дитя. В своё время Марсия, кажется, была близкой приятельницей Миши Фокса. Они поссорились? Вовсе нет, возразила Роза. Просто Миша в роли провожатого Аннетты по Лондону её не очень устраивает. И ещё до меня доходили слухи, продолжил Джон, что Мишу считают не более не менее как отцом Аннетты. Ты этим разговором веришь? Сплетни, ответила Роза. Аннетте было 7 лет, когда Марсе познакомилась с Мишей. Роза повернулась к Кренберри и, отбросив волосы с лба, посмотрела ему прямо в глаза. Раздражение покинуло её, теперь она была спокойна и серьёзна. К тому же, добавила она, для отца Аннетты Миша слишком молод. «Трудно сказать», — пробормотал Рейнбери. «Ведь никто не знает подлинного Мишиного возраста. Гадать и то бесполезно, в этом есть что-то зловещее. Ему может быть и тридцать, а может и сорок пять. Вы встречали хоть раз человека, который знал бы наверняка? Я уверен, что даже Кальвин Блик и тот не в курсе. Никто не знает, сколько Фоксу лет. Никто не знает, откуда он родом, где он родился, что за кровь течет в его жилах. Никто не знает». А как только ты начинаешь фантазировать, тебя тут же будто парализует. То же самое с его глазами. Они всегда будто чем-то прикрыты. Вы смотрите на глаза Миши, а не в глаза. Трудно сказать, что случится, если заглянуть под поверхность. Роза нарочито громко зевнула. "Джон, ты не обидишься, если я попрошу тебя уйти?" обратилась она к Рейнберри. "Мне надо поговорить с Питером." Ты просто сводишь меня с ума, Роза, в ярости вскочил Рейнбери. Потом, взяв шляпу, добавил уже более сдержанно: "Ну что ж, мне всё равно пора на службу". "А мне к 4:00 на фабрику", тут же заявила Роза. "Как же так?", растерянно спросил Питер. В течение всего разговора он сидел, созерцая профиль Розы и не особо вслушиваясь в то, о чём говорили. "Значит, у нас было всего 45 минут?" совершенно верно кивнула Роза. И Рейнбери 20 из них забрал себе. Хорошо, хорошо, уже ухожу, вскричал Рейнбери, продвигаясь к двери. Всё так же глядя перед собой, Ароза протянула Рейнбери руку. Он сжал её и рассмеялся. Ты сводишь меня с ума, повторил он. Дверь закрылась. Ароза какое-то время сидела на стуле, рассеянно потирая ладонью лицо и глаза. Питер не двигался, упорно рассматривая нож для разрезания страниц. Потом он услышал, как она встала и принялась путешествовать по комнате. Такая у неё была привычка. Шаги складывались в некий танец. Петру казалось, что комната замерла в ожидании. Стены чутко ловили каждый звук. Потолок дрожал. Пространство взметнулось рыболовной сетью и повисло в воздухе, поддерживаемое невидимыми опорами значительных пунктов. Роза двигалась неустанно, касалась зелёного растения, проводила пальцами по оконной раме, наступала на книги, дышала на картины. Питеру чудилось, она парит в воздухе, тень её падает на него сверху. Он терпеливо ждал. Кружась, Роза подходила к Питеру всё ближе и ближе. И вот наконец он почувствовал, как пальцы её коснулись его волос. Сначала робко, будто крылом птицы, побоявшейся приземлиться, но потом осмелели и глубоко погрузились в волосы. Жав его виски в своих ладонях, она запрокинула ему голову. Роза стояла над ним. За всё время визита они впервые глянули друг другу в глаза. Несколько минут всматривались друг в друга, но не с нежностью, а с каким-то изумлённым вопрошающим напряжением. Хм, произнесла наконец Роза и отбросила его голову как мяч. Потом вновь стала удаляться, но Питер успел поймать её за запястье. Сейвард хорошо понимал, что вера в способность любви пробуждать ответные чувства это не более чем иллюзия, которой страстно влюблённые тешат себя. Но при этом ему жалко было расставаться с надеждой, что его любовь всё же как-то влияет на Розу. Было ли так на самом деле или только казалось Сейорду, но в последнее время Роза как будто начала с большим вниманием относиться к нему. Впрочем, это могло оказаться всего лишь состраданием к больному. а не нежностью к мужчине. Питер понимал, что сомнение в чувствах розы будет мучить его до конца дней. Иногда в нем пробуждалась вера, что ей нравится его упорство в работе, что оно помогает и ей как-то преодолеть внутреннее беспокойство. Всякий раз, когда она по своему обыкновению выражала недовольство его привязанностью к разгадке тайны кастанских иероглифов, он успокаивал себя следующим объяснением. В ее раздражении отражается мое собственное недовольство. Значит, она чувствует, что творится у меня в душе, а чувствовать так тонко способна только любящая. Но приходили минуты, когда он склонялся к иной мысли. На самом деле раздражают ее не иероглифы, а он сам, и вся эта глубочайшая привязанность к нему не более чем плотового спаленного воображения. Сейуард вздохнул и попытался взглянуть на нее, но Роза отошла к нему за спину, и, протянув руку над его плечом, подтащила поближе одну из покрытых иероглифами простыней. Минуту они вместе смотрели на иероглифы. «О чем здесь говорится, Питер?» — спросила она. «Мне бы тоже хотелось знать», — отозвался он. «Может, это какая-то великая поэма?» Роза всегда задавала этот вопрос, и Питер всегда отвечал одинаково, хотя на самом деле глубоко сомневался, что там поэма. Больше похоже на перечень сданного в стирку белья, заметила Роза. Перечень белья не вырезают на боках гигантских каменных львов, возразил Питер. Ну тогда это похвала мрачным подвигам какого-нибудь царя, выдвинуло иное предположение Роза. Множество городов разрушил, тысячи врагов обратил в прах. Ах, как я хочу, чтобы наконец открылось хоть что-нибудь. А вдруг тебя постигнет озарение? В такие минуты, когда Роза стояз сзади заглядывала ему через плечо, он действительно чувствовал, что озарение возможно, и всё же отрицательно покачал головой. Это не просто расшифровка кода. А разобравшись в основных элементах, я тут же встану перед новой задачей построить словарь, а это потребует времени. Я не имею права спешить. Но обо всём этом я говорил тебе сотни раз. Ты говоришь, а я не понимаю, откликнулась Роза. Я пытаюсь вслушиваться, но мне становится скучно, до смерти скучно. О, как я ненавижу всю эту пыль. Я её ненавижу, Питер. Объясни, почему я её ненавижу. Питер Сейверт не знал, что сказать. Вместо ответа он со вздохом прижал её ладонь, лежавшую у него на плече. "Роза", произнёс он. "Смотри, ты опять порезался, когда брился". Перебило его Роза, потому что знала, какие слова последуют дальше. "У тебя всё лицо в крови". Всякий раз, когда Питер готов был произнести нечто важное, она тут же начинала говорить о пустяках. Этот маневр она освоила просто блестяще. «Роза, я люблю тебя», — сказал Питер. Свободной рукой машинально взъерошив ему волосы, Роза ответила. «Требую всякий раз после произнесения этой фразы платить мне по пенсу». Питер, который и к этим словам давно привык, произнес устало. «Хватит прятаться у меня за спиной. Я хочу тебя видеть». Пробравшись между книгами, Роза обогнула стол. "Через 5 минут я должна идти на фабрику", жизнерадостным голосом сообщила она. "Мне не нравится, что ты забегаешь всего на минуту", Роза сказал Питер. "Ты не представляешь, как эти мимолётные появления расстраивают меня. Я трачу на ожидание часы, в которые мог бы работать. Ты заглядываешь и тут же исчезаешь, а мне остаётся лишь чувство бесконечной горечи". Теперь между её и его глазами не было никакой преграды. Роза наконец явила ему всю энергию своего лица, осветившегося вдруг весельем и восторгом. Любовь Питера Сейорда была единственной роскошью её жизни. Она неустанно подталкивала его к признаниям, она снова и снова заставляла его расстилать перед ней драгоценный покров любви, а сама при этом пряталась, предусмотрительно возведя ограду из шуток и смеха. Неужели, вскричала она. Лицо зреть меня пусть всего полчаса, разве это не ценно? За полчаса столько можно увидеть, подумай. Вот я чихнула, вот я открыла и закрыла глаза, я села, я встала, я прошлась по комнате, я что-то сказала. Пусть и 10 часов ожидания. Разве ты не отдал бы их все только за то, чтобы полчаса видеть меня? Отдал бы, конечно, отдал, с готовностью откликнулся Питер. Роза протянула ему обе руки, пламя её улыбки перебежало к нему. "А 10 минут разве мало?" вдохновенно продолжила Роза. "Только подумай, за 10 минут столько можно пережить. Дней не хватит, чтобы осмыслить. И 10 минут бесценны", Роза подтвердил Питер. "А секунду, на секунду согласен. Представь, что видел меня всего секунду, когда я закрывала дверь. Миг и пропала, словно щёлкнули фотоаппаратом". Стоил бы этот миг десяти часов работы. Её улыбка сменилась взглядом, наполненным восторженной нежностью, и этот взгляд пронзил его как стрела. Стоил бы Роза и 10 часов, и сотни, и тысячи.